Последние выходные перед боевым крещением сессий Тая проводила в общежитии. Она уже буквально валилась от усталости. Подготовка к предстоящему экзамену давала о себе знать. Бабушка каждый час присылала сообщения. Оказалось, что Варя невероятным образом научила её пользоваться мессенджером, так как ответить на сообщение Тая может почти всегда сразу, а на звонок нет. Вот только печатать длинные предложения бабушка ни в какую не хотела. Слишку много времени отнимал набор текста. Но она весьма находчиво выкрутилась из положения. Любовь Петровна писала всё, что хотела спросить или рассказать на бумаге, затем фотографировала и отправляла Тае. Выглядело это мило и смешно, но смекалке бабули можно было только позавидовать. Тасенька, нужно же и голову иногда проветривать. Как с даш экзамен, так и будет. Пойди прогуляйся. Вещало последнее бабушкино сообщение. Тая выглянула в окно. Белым-бело. На козырьке образовалась большая белая перина, перекрывавшая обзор из окна сантиметров так на 20. Погуляем, предложила Тая Соне. Та обложилась на кровати тетрадками вперемешку с многочисленными разноцветными конфетными обёртками и старательно вырезала маленькие квадратики, шпаргалки. "Не, давай как-нибудь без меня", протянула Соня. Тай равнодушно пожала плечами, поднялась с кровати и засобиралась. Через минут 5 на пороге общежития она уже вдыхала полной грудью свежий морозный воздух. Он казался плотным и упругим и вполне мог заменить лекарство от лени, потому что очень бодрил. Зимой темнеет рано, уже зажглись фонари. Несмотря на конец рабочего дня, рядом со спорткомплексом работали снегоуборочные машины. Они активно переваливали снег прямо на клумбы, не думая о том, что ломают маленькие, тоненькие кустики, высаженные летом. Тая повернула налево и пошла на любимую всеми студентами набережную, хотя набережной её можно было назвать с натяжкой. Небольшая мелкая речушка, узкий тротуар вдоль неё, В двоеем еще можно, там пройтись плечом к плечу, а вот уже в троеем нет, только гуськом. Поднявшись на мостик, стала на середине, облокотилась на ажурные чугунные перила и посмотрела вниз. Интересно, что сейчас делает Данте и как его зовут? Может Дмитрий или Алексей? Задумалась Тая, разглядывая следы от лап птиц на поверхности снега. Если ты вдруг захотела утопиться, то спешу огорчить тебя. Речка замёрзла, и максимум, что ты получишь это синяки. Тая резко обернулась и, поскользнувшись, чуть не распласталась на мосту. За локоть её подхватил Антон, не дав упасть. Учишься балету, Поттер? усмехнулся он, процитировав строчку из известной книги. Наблюдал за мной, поджидая, пока что-нибудь случится, спросила Тая, отряхивая снег с шапки. Антон отпустил её руку и облокотился на перила. Да нет, Я верю в так называемый закон Мёрфи. Если есть какая-то вероятность того, что какая-нибудь неприятность случится, то она обязательно случится, задумчиво сказал он, не глядя на Таю. И ты, конечно, как рыцарь на белом скакуне, сразу пришёл бы на помощь в надежде получить от девушки поцелуй или секс, ехидно спросила Тая, расположившись возле него и положив локти на перила. Антон посмотрел на нее таким взрослым, недумывающим взглядом, что та и прикусила язык и опустила взгляд на варежке. Знаешь, под всеми поверхностными чувствами, такими как желание, влечение, восхищение, есть что-то более весомое. Наивно думать, что мужчинам от женщин нужно только одно. И что же тогда нужно тебе, если ты встречаешься с каждой второй студенткой? Кто тебе такое сказал? Все на факультете об этом знают. Они сильно преувеличивают мои возможности, усмехнулся Антон и повернулся к ней лицом. Я мужет ответственно подхожу к выбору партнёрши. Может, это лишь предположение, заметила Тая. Может, согласился Антон и продолжил. Как по мне, самое важное это чтобы человек принял тебя со всеми твоими тараканами. То есть пускай для девушки не будет сюрпризом, что я дымлю как паровоз, общаюсь с другими, флиртую, что уж там. Ночью и в общаге нелегалом и выпиваю. Та я сосредоточенно смотрела на Антона, не веря своим ушам. Это точно он перед ней. Девушка должна заранее все это видеть и принять меня таким, какой я есть. А чтобы человек подготовился к этому, нужно время. Закончил Антон. Он достал из кармана куртки пачку сигарет. Вытащил одно предложил Тае. Та отрицательно покачала головой. Он закурил. Странно, но сейчас Тая взглянула на Антона с другого ракурса и увидела в нём не надменного самоуверенного красавчика, любимца всего факультета, а самого обыкновенного парня из соседнего подъезда. На неё лавиной обрушились двойственные чувства. С одной стороны, Тае было чертовски приятно, что Антон чуточку раскрылся, С другой стороны, какое ей вообще дело до его внутреннего мира? И с чего вдруг он вообще подошёл к ней? Да ещё и разоткровеничился. А вдруг Антон это Данте? подсказал внутренний голос. Глупость какая, ответила вслух Тая. Разве не то и имела в виду? потупилась она. Антон глянул на часы. Ладно, пойду на тренировку. Он кивнул головой в сторону спорткомплекса. Ей тепло улыбнулся. И ни вздумай прыгать с моста, сессия того не стоит. Антон стоял перед тайгой такой красивый, мужественный, открытый. В памяти невольно всплыл поцелуй, и Тая не смогла не улыбнуться в ответ. Смирнов развернулся и пошёл в сторону спорткомплекса. Тая ещё на минуту задержалась на мосту. Глубоко вдохнула морозный воздух и не спеша пошла в противоположную сторону.